Ну, рассказывай, что прислилось Я без подушки плохо сплю Не отпирайся, все равно кроме тебя некому отвечать Все учебники у тебя были Про Африку Значит так Остальные зоки немедленно оживились И стали изо всех сил ему подсказывать Они подпрыгивали, ерзали, рычали, мычали Строили рожи и тыкали издали в картинке В Африке живут э, звери Бада согласно покивал, устроился поудобнее и приготовился слушать дальше. «И птицы». Бада не стал возражать, но и хвалить Зока не торопился. «А насчитывается их 100 видов». Бада удивленно поднял голову и посмотрел выжидающе. «А что такого? Выйдешь, бывало, в Африку, и никуда не ходя, прямо вокруг так и насчитаешь все 100 Встречаются там и другие виды. О, говорят, привет, давно не встречались». И ты тоже тут. Mm. Очень интересно. Ты продолжай, продолжай. Мы тебя внимательно слушаем. <связь> а -а -а они эти виды и звери Мюодов сделал страшные глаза, от чего остальные зоки опять с энтузиазмом засуетились, за ягозили и замахали лапами. Мёдов очень натурально изобразил, как объедают кусты и щиплют траву. миодов сделал вид, что пьёт чай с сахаром, а Меодов в торопях писал таблички с названиями зверей, скалился и рычал. Эм, о -о -о очень хищенные! Все радостно закивали. И травожадные. Поэтому они поели всю траву и взялись зубами за кусты. В результате такого обжорства и образовалась в Африке огромная кустыня. То есть пустыня с чаем и сахарным песком. Все замерли. Нет, нет, нет, нет. Пустыня пустая припустая, без песка. Нет. Это значит, миодов перепутал. Полное сахарного песка. Опять нет. Покосился он на Баду, из подтишка показывая Меодову кулак. Целая пустыня сахарного песка? Нет, пустыня сахара с песком, но без сахара Все равно хотелось бы узнать, где именно она расположена на глобусе У меня и глобус как раз с собой А медовые озера, зефирные берега, это тоже там? Это мы на географии обсудим Вот именно Мюодов вытянул шею, чтобы разобрать, что написано в подсказке Меодова В песке-то и водится зверютка-горлонос огромный тритонный Нет «Тритонны, кажется, все-таки живут в воде и называются бемемоты, вот!» Щуресь прочитал Мюодов по слогам и оживился. «Бегемоты!» Устало поправил Бада и вздохнул. «Зимой к ним прилетают другие земноводные, чтобы подлечиться на водах, такие как утки-мандаринки и гуси-минус-лебеди!» Не знаешь, так не подсказывай. Бада тяжело вздохнул и схватился за голову. Мёдов что-то писал крупными буквами. Остальные зоки примолкли и замерли. А коварный зверь-дворака ходит на добычу парами, чтобы было удобнее окружать. А ещё в Африке живёт жирафа. У неё шея длинная-длинная, а наверху уши. Поэтому... Что? Да громче говори, не слышу. А... Когда ей что-нибудь подсказывают, то до неё всё очень долго доходит. эти <свист> <свист> <свист> тебе мёда в шею предательскую после урока намыли за такую помощь. Поэтому если ей что-нибудь рассказывают, то до неё долго доходит. И у неё из-за этого всегда вчерашний день. Зато если её перевернуть головой вниз, то она наоборот будет будущее предсказывать. Хотя ей трудно каждый день мыть такую длинную шею. Все затихли. Бада достал ручку и нацелился на журнал успеваемости зоков. Я про нее даже стихи зачинил. У меня была жирафа, я держал ее вдоль шкафа. Бада грустно покачал головой, но мю не сдался. «У меня был крокодил, он за хлебом мне ходил!» «Так все!» И Бада захлопнул журнал. «По литературе отлично, по биологии кол, а впереди еще география, между прочим!» «Эх!» Он позвонил в звонок, объявляя конец урока, и укоризненно покачал головой. Недовольно поглядывая на учеников, Бада собрал в сумку мягкие игрушки, которые дома играли с зоками, а на биологии охотно служили примерами экзотических зверей. И пошел прогуляться по лесу. В ботаническом лесу на баду напал паук, кандидат географических наук. Прошептал кто-то зловещий ему вслед. Ура! Хе -хе! Я же получил пятерку! Я первый! Я самый первый получил первую пятерку! Целую пятерку по литературе! Отлично! У меня все отлично! Ура! Пятерка! У нас есть пятерка! Пятерка! Радостно закричали и запрыгали зоки вокруг Мюодова. Только Мюодов от зависти не поддержал общего веселья. Он обиженно отвернулся. Тоже мне пятерка. Только я могу. Получил пятерку по литературе за ответ по биологии хвалится. это нечестно, так не считается. Но его неудовольствие не убавило ликование. Великим всегда завидуют. Герой! Мы будем тобой гордиться! Стремиться! Мы будем на тебя надеяться, бегать за тобой. Слушать, что ты подскажешь и списывать у тебя. Так неожиданно с озоками Одова настигла долгожданная слава.